Глава 22. Тонкий нерв взаимопонимания К началу 23 века войны на Земле велись постоянно. Не проходило месяца, чтобы то один гегемон развития, то другой вдруг не возбуждались до открытой драки за ресурсы, чистую воду или чистый воздух. Но это были локальные войны, и велись они практически без применения живой силы, беспилотниками киберармиями и бесстрастным искусственным интеллектом. Войны хорошо рассчитывались и обычно длились не более трех дней, а то и вообще трех часов. Ситуации разыгрывались самые разные, в том числе в космосе и на других планетах, с участием космических флотов, но опять-таки учитывали применение не слишком крупных сил и средств. Однако бой в районе планеты Пушистой – отличался от всех игровых разработок участием сразу семи мощнейших боевых единиц и нескольких малых судов, принадлежащих трем разным сторонам, относившимся друг к другу с одинаковой ненавистью, поэтому реально предугадать исход сражения всех против всех было невозможно, даже опираясь на быстроту квантовых компьютеров и технику боя, опережающую земную. Появление двух российских корветов оказалось неожиданным, не только для экипажа Дерзкого, но и для двух других участников сражения. Правда, один из них практически сразу после выхода из ВСП-трека погиб, не зная, с кем имеет дело, но карусель боя от этого не остановилась, и все противоборствующие стороны продолжили смертельный танец, рискуя нарваться на удар, от которого не существовало защиты. Наверное, земные корабли потерпели бы поражение в схватке с гигантскими машинами судного дня, пережившими своих создателей множество цивилизаций и 500 миллионов лет, немыслимое для искусственных объектов время, консервации, не отразившейся на их мощи. Да, боевые космические модули, крейсера, фрегаты и корветы тоже могли мгновенно перемещаться в пространстве, пересекать межзвездные и даже межгалактические расстояния. Но вестники апокалипсиса, не зря получившие такое название, Не просто носились по Вселенной ради уничтожения себе подобных, они жили в ней. Для них космос являлся домом, известным до мелочей. А главное, они могли трансформироваться в пределах геометрических форм любой сложности и имели оружие, какого еще не придумали люди. Корвет, смелый, был уничтожен именно таким оружием, превращающим материальные тела в объемы пустоты. А Дерзкий был поврежден из не менее экзотического оружия, импульсы которого заставляли замирать все внутриатомные процессы. Электроны в буквальном смысле слова терпели коллапс волновой функции, то есть падали на протонно-нейтронные ядра атомов, температура материи падала до абсолютного нуля, и объект превращался в глыбу трансцендентального льда, в конгломерат мертвого вещества, оттаивающий очень долго и терявший часть своих изначальных свойств. Пораженный выстрелом замерзателя в левое плечо, фрегат все-таки сумел ускользнуть от повторной атаки и остался на ходу только благодаря наличию резервных систем и слаженной работе экипажа. Помогли также разборки двух вестников — Нимфианского, управляемого Куртом Шнайдером, и Пушистинского, представляющего собой зашедший в тупик техноэволюции машинный интеллект на основе крошечных компьютеров — наноботов. Оба не упускали случая нанести друг другу удар, и это обстоятельство позволяло третьей стороне, земным космолетам, маневрировать над планетой и избегать прямых столкновений. И все же опасность быть уничтоженным той или другой стороной была велика. Капитан Бугров понимал это как никто другой и давно приказал бы экипажу отступить, чтобы подготовиться к следующей встрече получше. Но в океане пушистой находились посланцы с Великолепного, экипаж которого переметнулся на сторону Нана вестника и группа Дарислава Волкова, не знавшая, что происходит на поверхности планеты и в космосе над ней. Бой «Вестников» начался уже после того, как «Голем» погрузился в воду, и связаться с Дариславом не удавалось. На постоянные вызовы с борта Дерзкого никто не отвечал. Оставалось лишь одно решение — нырнуть на дно океана, к опухоли, на фрегате — И уже там, на километровых глубинах, найти пропавших и вернуть на борт. Что будет, если корабль не найдет посланцев или будет подбит нанороботами, миллионы тонн которых скопились над океаном и в его глубинах?» Бугров не думал. Надо было спасать товарищей, неожиданно попавших в беду. Остальное казалось не столь важным и несущественным. Реалист по натуре, капитан тем не менее верил в свою счастливую звезду и не сомневался — что действует правильно. Поддерживала эту уверенность и согласие экипажа и бойцов Волкова перешагнуть черту максимального риска, предписываемую инструкцией СРАМ. Однако фрегат не успел спикировать к планете. В системе объявился крейсер погранслужбы России РА под командованием капитана Маккены, с которым Бугров был дружен, и это сразу изменило расстановку сил и параметры боя. В трех словах, объяснив Маккенни, что происходит, Бугров увел фрегат от поднимавшейся в космос из атмосферы пушистой струи наноботов. Диаметр полсотни километров, длина не менее 500 и продолжает расти. И связался с капитаном корвета за деристой. Капитан Сидоров, ваша задача нырнуть в океан по перингу Дрона, который мы запустим, опуститься к опухоли, найти наших парламентеров, забрать и уйти на струну, не поднимаясь на поверхность. Как поняли? Что такое опухоль? – спросил Сидоров. Бугров понял, что легче все сделать самому, чем объяснять задачу ничего не понимающему человеку. «Отставить спуск. Вместе с капитаном Маккеной отвлеките вестников, стараясь не подсовываться под их выстрелы, а мы нырнем в океан и заберем своих парней». «Каких парней?» — Бугров проглотил ругательство. «Выполняйте приказ, Рудольф, ты в вашем распоряжении». «Принял Виталий», — ответил Маккеном. Но что, если мы объединим силы и нападем навестников с трех сторон? Сначала на одного, потом на второго. Чтобы справиться с этими суперкиллерами, нужен целый флот. У меня на борту замерзатель, обнаружен на Венере, где вы столкнулись с воздушным шаром, роботом рептилоидов. Вот это здорово!» — не удержался от реплики Альберт Полонски. «Прищучим этих!» «Цыц, лейтенант!» — остановил его Андрей. «Что ж, это меняет дело», — согласился Бугров. Но идти в океан все равно придется, и пойду я. Закрутите карусель, попробуйте отвлечь обоих вестников от пушистой, и мы победим. Хорошо бы уничтожить центр управления наноботами. Вам известно, где он находится? Этот текучий пулевой вестник не имеет единого центра. Мы столкнулись с рассеянным интеллектом, распределенным по всей планете. Его невозможно уничтожить, разве что вместе с планетой. Но это под силу только другому вестнику, тому же Мураксу. Почему же он этого не делает? Занимается какой-то пустяковой игрой в танчике, заодно раздавает умаки нам. Вы забываете, что управляет им больной человек. Шнайдер. Вот откуда растут ноги этой драмы. Он действительно считает себя хозяином положения и подчиняется своему раздутому эго. Начинаем, Рудольф. Готовность три минуты. Пять. Хорошо, пять. Капитан Сидоров, выполнять приказы капитана Макены. Слушаюсь нехотя отозвался капитан корвета. «Отсчет пошел!» — Бугров выслушал доклады подчиненных. «Молодцы! Встаем на уши!» Дерзкий шел в данный момент мимо великолепного в стелс-режиме и видел, как от серого бурлящего дракона нано-пыли то и дело к российскому космолету вьются хвостики. Это означало, что пылевой вестник держит корабль под контролем, и вести с ним переговоры нельзя. Но все же было неприятно, грустно и обидно осознавать, что люди на корабле уже перестали быть людьми, превратившись в зомби искусственного интеллекта. Между тем бой вестников продолжался. Мурукс Курта Шнайдера призраком выпрыгивал из космоса, стрелял по драконам нано-вестника из опустошителя, как можно было назвать излучатель распада материи, получал ответную плюху, от которой содрогалось все материальное окружение района боя и мгновенно исчезал. Драконам же, наконец, надоело получать бреши в своих текучих телах, и они начали трансформироваться в кластеры пиявок меньшего размера, но также имеющих опустошители и какие-то другие излучатели, стреляющие гигантскими ветвящимися молниями. Одна из таких молний случайно едва не задела спрятавшийся под пузырем защитного поля корвет, и капитан Сидоров озадаченно выдохнул. «Вот блять!» У меня глюкнула система обеспечения. Температура в посту упала до минус 90. Бугров не стал откликаться на возглас капитана. Было понятно, что и пушистинский вестник владеет замерзателем, а также оружием, вызывающим распад материи, пусть и не сопровождавшийся взрывом, но не менее эффективным. Отбить такие выпады земным космолетом было нечем, поэтому оставалось только молиться» чтобы жуткие творения древних цивилизаций не попали по маневрирующим судам. «Минута до старта», — предупредил Бугров. И в этот момент Эрк доложил. «Вижу объект неизвестного происхождения». «Я тоже вижу», — воскликнул Альберт. Центральный виом поста управления показал возникшую между полевым драконом, вылезающим из атмосферы, и великолепным капельку, отбросившую кровавый в свете красного солнца зеркальный блик. Компьютер приблизил капельку, и Бугров разглядел сверкающий жидкой ртутью овал, длиной в полтора десятка метров, без каких-либо выступов, деталей и светящихся глазков. Капитан, это яйцо выскочило из океана. Интуиция сработала ударом молнии. «Рудольф, прикройте меня, я заберу это яичко». «Вмешаюсь, когда это будет необходимо», — ответил капитан Маккена. Молочина, подумал Бугров, не задавая лишних вопросов невидимкой легче выбирать варианты ответа. «Понял вас. Перед энергоатакой бейте направленным пучком рэп. Эрк, погнали!» Дерзкий нырнул в струну и через пару мгновений оказался рядом с дрейфующим ртутным эллипсоидом, к которому ближайший дракон уже запустил несколько полевых щупалец. Затем завертелась настоящая карусель событий, уложившаяся всего в 10 секунд, но стоившая по интенсивности, сложности и числу маневров едва ли не часа нормальных боевых действий. Выход металлического яйца заметили все участники сражения. Шнайдер тоже обратил на него внимание, и его гигантский Муракс выскочил из невидимости в километре от эллипсоида почти одновременно с фрегатом. Тот же, же беспомощный с виду великолепный, плывущий прочь от планеты как боксер, получивший нокдаун, внезапно нанес по Мураксу удар яркой зеленой молнией и это приостановило моллюска, не ожидавшего нападения. Он вынужден был спрятаться под колпак защитного поля и ответить на атаку. Чем был нанесен удар, осталось неизвестным, но ровно половину корпуса космолета как корова языком слезнула. Оставшаяся же половина покрылась шубой голубоватых искр и поплыла в космос мертвым обломком некогда могучего корабля. Пока Муракс расправлялся с земным посланцем, Выпущенные драконом пиявки достигли района расположения нефианского вестника, расплылись зонтиками, охватывающими огромный объем пространства, и внутри этой сферы протаял призрачный силуэт Мурокса. В это мгновение дерзкий зайцем прыгнул к металлическому эллипсоиду, выбросил силовой трал, захватывая яйцо. Еще пару мгновений понадобилось ему на втягивание трала с добычей в транспортный отсек. Однако избежать столкновения с приблизившейся пиявкой и спрятаться в невидимости фрегат не успел. Случилось сразу несколько совпавших событий, каждая из которых отразилась на планах Бугрова. Пиявка окутала нос Дерзкого серой вуалью и тотчас же возбудился Эрк. «Блокировка ВСП генератора! Не могу уйти на струну!» — вскричал и Андрей Нарежный. «Отказ маневровых!» — издала возглас Фьоретта. «Отбой защитному комплексу!» «Шпук!» — отреагировал Бугров, подумав о режиме двойного ускорения. «Блокада управления!» — отозвался компьютер и вслед за ними пилоты. К пиявке, обнявшей носовую полусферу фрегата, добавились еще несколько щупалец, а затем начал подтягиваться и дракон. Но окончательно задавить волю землян и отключить автоматику фрегата пушистинскому вестнику не дал Нимфианский. Мурокс не переставал сопротивляться, хотя гипнотический удар дракона очевидно отключил сознание Шнайдера. Выйдя из-под контроля человека, компьютер Мурокса начал действовать самостоятельно, руководствуясь своими базовыми программами, и это возымело эффект. Во все стороны вдруг полетели клочья вспыхнувших пиявок. Мурокс привел в действие какой-то излучатель, создающий сферическое энергетическое поле, которая воспламенила наноботов. Однако пиявок пребывало все больше. Наконец, сам дракон накрыл нефианского вестника с кормы до макушки плотной тучей, и пламя погасло. «Виталий!» — выплыл из тресков эфира голос Макены. «Мы застряли!» — отозвался Бугров хладнокровно. «Пыль отрубила коммуникации и управление. Уйти самостоятельно не могу. Очистить корпус от пыли сможете? Постараемся». Начинаю атаку. Секунду, на что вы рассчитываете? Отвлеку этих тварей, пока они будут месить друг друга. К сожалению, вы слишком близко от Мурокса, иначе я сделал бы ему харакири из нуль хлопа. Поэтому дайте знать, когда освободитесь. Бугров уже действовал, подчиняясь бешеному темпу боя. Фрегат метнул четыре оставшихся на борту калибра, и боевые модули принялись обстреливать из плазмеров корпус дерзкого, сбивая слой наноботов. В серо-желтой мгле вокруг просверкнуло красное светило пушистой. Камеры фрегата увидели космос. Мурокса видно не было. Вместо него в паре километров от застывшего фрегата висело пульсирующее серо-желтое облако пыли, и оно все увеличивалось и увеличивалось, приобретая форму головы дьявола с рогами. Только размеры этой головы были огромными. Вытянувшийся в длину или скорее в высоту череп пульсирующий мелкими молниями, достиг уже 500 километров, в ширину не менее 200, а струи нано-пыли все прибывали и прибывали. Одна из них внезапно образовала шар, и космолетчики услышали вскрик капитана Сидорова. «Меня поймали!» «Уходите на струну!» — рявкнул Бугров. Шар распался на струйке. Корвет задиристый успел таки включить ВСП-режим. Заметив, что фрегат очистился от пыльной пелены, дракон метнул к нему десятикилометровый сгусток пыли в форме змея. «Эрк!» — позвал Бугров. «Подключаю резерв», — ответил компьютер. «Еще минута». «У нас нет минуты. Рискуем схлопнуться в...» «Врубай, КГГ!» — потемнело в глазах. «Эрк!» включил режим КГГ. Аббревиатура слов «Куда глаза глядят» говорила сама за себя. Хотя иногда космолетчики называли этот аварийный стелс-старт корабля прыжком на все четыре стороны, ибо ВСП-генератор не выбирал вектор прыжка. В нынешних условиях риск раствориться в пространстве без следа был чрезвычайно велик, однако у бугрова тоже не было выбора. Мерзкое, гипнотическое дыхание нановестника уже давило на волю людей, грозя подчинить их в любой момент. Дерзкий не прыгнул, буквально свалился в дыру струны образовавшую спонтанно выбранный трек, и выскочил из нее через мгновение всего в километре от половинки великолепного. За это время в положении всех участников битвы ничего особенно не изменилось. Дракон поглотил Муракса, продолжая вытягиваться из атмосферы пушистой змеиным туловищем. По всему району битвы носились пиявки, разведчики на навестника, и не было им числа. Рудольф выговорил Бугров севшим голосом, дыша как рыба, вытащенная на берег. Маккена не ответил. Но Ра находился где-то рядом, потому что в гигантском черепе дьявола, обнявшем Мурокс, вдруг возник провал. Вся центральная часть черепа исчезла, будто из нее мгновенно откачали всю пыль, до молекулы, до атома. «Нуль хлоп!» — выдохнул Альберт. «Нихель!» — поправила его Фюрета. Они запустили в облако компакт-мину. «Ох, и рисковый парень!» — восхитился навигатор. Бугров его понял. Чтобы воспользоваться миной, в фокусе взрыва который мгновенно происходил распад материи, без нагрева и взрыва, нужно было подобраться к цели как можно ближе, так как Нихель не имел собственного двигателя. Да и какой двигатель нужен мине, ждущей в засаде появления врага? Однако Маккена сделал это! Но это было еще не все. Через пару секунд в пыльном черепе пушистинского вестника возник стокилометровой километровой длины и десятикилометрового диаметра сталактит. Что он делает? Изумленно воскликнул навигатор. Ра ударил из замерзателя, догадалась Фьерта. Словно осознав, что противник располагает оружием, не уступавшим его собственному, пушистинский вестник попятился. Во всяком случае, так можно было объяснить его движение. Череп вывернулся наизнанку, освобождая молюскообразную нефианскую машину судного дня, кольцом стек к хвосту змея и начал уползать в атмосферу пушистой. Мурекс остался неподвижно висеть в пространстве. Но теперь это был уже не прежний боевой комплекс нефиан, способный уничтожать целые космические флоты и планеты. Даже с расстояния в несколько километров было видно, что корпус Мурокса изъеден кавернами и пробит дырами насквозь. Наноботы пушистые успели им полакомиться и, образно говоря, выпить у него кровь. «Капитан, можно посмотреть, кого мы перехватили?» – очнулся Альберт. «Всем оставаться на местах», – отрубил Бугров, еще не веря, что можно расслабиться. «Рудольф, контроля не ослаблять». «Есть капитан» отозвался Макена. Бугров вывел на Виом ангар транспортного терминала. Бликующий жидким металлом эллипсоид смирно лежал на платформе, зажатый со всех сторон фермами поддержки. На миг в сознании мелькнуло. А если это бомба? Но Бугров отогнал эту мысль. В ангаре ожила обслуживающая автоматика. К эллипсоиду подскочили два фозма — чистой воды скелета кенгуру — В сопровождении ВИФ-андроида, симпатичной девушки в бело-черном унике. Они обошли конструкцию, девушка остановилась у тупого среза яйца, проговорила с безупречной вежливостью. «Могу я поговорить с пассажирами сего аппарата?» Глыба жидкого металла внезапно опала волной, словно и в самом деле представляла собой огромную каплю ртути. Плавно меняя очертания, где-то опускаясь, где-то поднимаясь, Слой металла вырастил ряд выступов. Эти выступы лопнули, разворачиваясь лепестками, и на платформу сошли несколько человек в скафандрах и четыре роботозащитника, защитника нагруженные какими-то коробками и оружием. Ура! завопил Альберт. Наши! Выбравшиеся из необычного летательного аппарата люди разгерметизировали шлемы. Дарислав обернулся к своим спутникам, махнул рукой. Мы дома. Диана, взвизгнув, бросился ему на шею. Бугров заметил, как сосед Дарислава вспомнилось майор Голубев нахмурился, глядя на обнимавшихся, но не придал этому значения, думал он в данный момент о другом. Разрешая встретить. Я первый. Альберт выбросился из ложемента и сломя голову помчался из зала. За ним после вопроса можно и мне, убежала обрадованная Фьоретта. Капитан Сидоров связался с корветом Бугров. «Обследуйте остатки великолепного. Может, кто остался жив?» «Выполняю». Подумав, Бугров спустился в транспортный отсек. «Не все», — сказал он, по очереди пожав руки Волкову, Терехову и всей мужской компании. Дарислав проводил глазами Диану, обнявшуюся с Фьореттой. Виновато сморщился. «Пришлось драться с техникой пушистиков». «Он не виноват», — оглянулась Диана. «Мы сделали все, что могли». — Подтверждаю, — кивнул Боярский, с видимым удовольствием расправив плечи. — Мы не знали, с чем придется столкнуться, и могли бы погибнуть не раз, однако наш спецназ оказался на высоте. — Не надо было вас брать с собой, — пробурчал майор Голубев, косясь на Диану, не отходившую от Волкова. — Ваша работа изучение и контакта, а не гонки с преследованием. — А это что там торчит? — заметил Бугров, кивнув на оставшуюся нераскрытой глыбу ртути. Пушистик, невесело проговорил Артур Галенга, бледный от пережитого волнения. «Последний абориген — потомок строителей опухоли. Он нам здорово помог». «Да, с ним проблема», — сказал Боярский. «Еле уговорили идти с нами, потому что опухоли скоро кирдык. Для него надо делать отдельный бокс со специфическим водно-воздушным обменом. Дышат они другим воздухом. В таком случае по местам, девочки и мальчишки, дела наши еще не закончились». Альберт, займись аборигеном, обустрой ему каюту. Слушаюсь, капитан. Бодро отозвался навигатор. Кроме этой есть проблемы посерьезней, сказал Дарислав. Идемте. Бугров, Фиоретта, Терехов, Дарислав и Боярский поднялись в центральный пост, в то время как остальные космолетчики разбежались по каютам жилого отсека. Всем хотелось как можно быстрее залезть под душ и смыть себя пот и нервное напряжение. Дарислав. Сразу оценил обстановку в районе пушистой, стоило ему бросить взгляд на Виом. Пыль отступила? Так точно. Хотя, судя по облаку над атмосферой пушистой, она продолжает следить за нами. А это что за ледяной палец погружается в атмосферу? След удара по облаку нано-ботов из замерзателя. Разряд пронзил облако, и в канале вся пыль замерзла, превратилась в лед. А это что за астероид плавает? Эрк вырезал окно в общем виоме, стал виден великолепный, вернее, то, что от него осталось. «Твою мать!» — выдохнул Терехов. «Кто его?» «Шнайдер!» — оскалился Андрей Нарежный. «Все погибли». «Капитан Сидоров», — вызвал Бугров, — «доложите». В окошке обзора рядом с обломком космолета возник силуэт корвета задиристой. «Удалось снять троих», — сообщил Сидоров. Твою мать! повторил Терехов едва слышно. Виталий, заговорил динамик общей связи, я бы советовал вам убраться подальше. Этот нанопыльный зверь запросто может ударить из атмосферы. Кто это? удивился Дарислав. Капитан Макена! выпалил Андрей, виновато покосившись на Бугрова из-за того, что не сдержал радости. Он здесь? Пока вы гуляли по опухоле, к нам присоединился крейсер. Только с его помощью мы и отбились от Шнайдера и Вестника Пушистой. Маккена и шарахнул по Вестнику Пушистой из замерзателя. Откуда у крейсера замерзатель? Спросите у Маккены. А где Шнайдер? Вот, смотрите. Компьютер вырезал в системе обзора еще одно окно дальновидения, показав дрейфующий в пространстве остов Мурекса. Мертв? Похоже, на напыль его сильно обглодала. Эта дрянь может восстановиться. Приказывайте, понял мысль волкова старшего Бугров. Дорислав помедлил, обдумывая решение. Капитан Маккена, уничтожьте Муракс. Выполняю, без колебаний, ответил Маккена. В десятки километров от молюска просияла крупная звезда. Ра вышел из-под защитного поля. Пространство передернуло судорога, и в следующий миг Муракс исчез. Вот тебе дорога, прокомментировал происходящее ворвавшийся в зал вместе с Дианой Дамир. Дорислав нахмурился, и младший Волков смутился. «Извините за вторжение. У меня идея. Давайте уконтропупим и пыльного вестника, чтобы не вздумал всадить нож в спину». «Не вижу смысла», — возразил Боярский. «Этот вестник хоть и сошел с ума, однако не собирался шастать по вселенной с целью уничтожения военных баз противников Пушистой. Но он же напал». Он защищал свои владения так, как понимал свою миссию, не более того. Давайте попробуем договориться. Тем более, что на борту есть потомок тех, кто создавал нано -пы. Этими вещами пусть занимаются наши начальники, добавил Терехов, обретая прежнюю твердость. Свяжемся, доложим. Отходим, подвел Дорислав итог короткого совещания обменявшись взглядом с Дианой. Ипатий Михайлович прав, можно попробовать договориться. Бугров понял майора. Тот был молод, уверен в себе, женщина ему нравилась, и ему хотелось продолжить экспедицию, чтобы оставаться с ней рядом. В посту управления снова на несколько секунд воцарилась атмосфера веселого оживления и расслабленности. Космолетчики искренне радовались завершению этапа экспедиции с непредсказуемым финалом, забыв, что во Вселенной осталось еще много комплексов «Мертвой руки» и «Судного дня», военных баз погибших цивилизаций и вестников Апокалипсиса, и что спокойно жить землянам они не дадут. Даже если удастся договориться, Бугров сомневался, с вестником пушистой. А пока что все улыбались, обнимаясь. Жизнь продолжалась, и будущий экстрим казался чем-то далеким и несущественным. Пулевой дракон в атмосфере планеты стал увеличиваться в размерах. Но это уже другая история. Декабрь 2020 года.